Глава двадцать восьмая. «Топай давай!» Охранник подтолкнул меня в спину. Дорогу я прекрасно знала, но он от чего-то все равно мне указывал. На первом этаже дома были еще охранники, но на втором я точно знала. Отец не любит посторонних. Там его личные комнаты. Туда даже его шлюхи постоянные не поднимаются. И Рыжий велел мне идти туда. «Зачем? На первом этаже тоже есть туалет». Я закусила губу. Вообще-то я надеялась, что меня отпустят одну. Может, я бы что-нибудь придумала, пока отец и тигр заняты. А теперь вряд ли. Я поднялась по лестнице. Рыжий топал за мной. Но как только мы исчезли с глаз охраны, тут же схватил меня за локоть. Ты понимаешь, что тебе пиздец. Я со страхом вгляделась в его глаза. У нас с Рыжим был секрет. Но неужели его отношение ко мне до сих пор не изменилось? Неужели он сохранил свою доброту? Единственный человек в этом доме, кто проявлял ко мне хоть какое-то сочувствие. Голова болит. Мужчина дотронулся кончиками пальцев до моей скулы. Я отдернула голову и зашипела от боли. Конечно, болит. Мне как будто кувалды шарахнули по лицу. Иди сюда. Он потянул меня за собой в одну из дверей. А что вообще происходит-то? Пока я тупила... Рыжий втолкнул меня в небольшую комнатку. Я огляделась. Тут раньше был мамин кабинет. Был. После ее исчезновения он стоял закрытым все эти годы. А теперь тут почти пусто. Шкаф, стол и кресло, на котором кто-то явно спит иногда. Мужчина быстро достал из шкафа аптечку. Пошуршал упаковками и протянул мне таблетку. Воды нет. Глотай так. Что это? Я недоверчиво посмотрела на Рыжего. Обезболивающее. «Валить тебе надо, Алиска». Он покачал головой. «Второй раз мне не простят точно, но оставить тебя ему на съедение я не могу. Ты реально думаешь, что я тебя не нашел в городе, что ли?» Он усмехнулся, а я медленно соображала. Тогда, пару лет назад, мне удалось сбежать слишком легко, и только теперь по обрывкам его фраз я поняла, что это он позволил мне удрать от отца. Он уже тогда был начальником охраны. «Только зачем?» Этот вопрос я ему и задала. «Ты удивительно похожа на мать, Алиса». В глазах мужчины застыло сожаление. Я не смог помочь ей, но я поклялся охранять тебя, когда ее не стало. Иначе я бы давно уже свалила от Рокота. Ее не стало? Я оперлась рукой о стену. Все эти годы я думала, что он просто выгнал ее. Вышвырнул на улицу, как ненужную кошку но Рыжий с жалостью глядел на меня и качал головой. Он убил ее. Сволочь Рокотов, мой родной папаша, убил мою мать. Тварь, которую я самолично с удовольствием бы прикопала, лишил меня единственного близкого человека много лет назад. И врал мне все это время. Я хватал ртом воздух. Рыжий прав. Мне надо свалить, иначе меня ждет та же участь. Что мне делать? В спальне твоего отца под окном на стене проложен кабель. Он еще не прикрыт кожухом. Его только вчера протянули. Возьми это. Он протянул мне выкидной нож. Я пойду вниз, а ты проткни кабель лезвием. Дом обесточится. Отключатся камеры. Начнется кипиш сто процентов. Но тебе это даст время. Потом беги в свою комнату. Открой там окно и вылезай. Жизнь захочешь, спрыгнешь. Внизу клумба. Мягко. А дальше? Я тщательно запоминала все, что он мне говорил. От таблетки во рту было горько. Но я на такие мелочи сейчас внимания не обращала. Дальше беги на автовокзал. Через задний двор. Пока не работают камеры, успеешь. У тебя минут пять максимум. Самый максимум. Потом врубят аварийный генератор. И тебя увидят. Вот тебе деньги. Он достал из бумажника и сунул мне в руку все купюры, что там лежали. Бери билет на любой автобус и вали из города. И да. Выброси симку на станции сразу. «Рыжий, а ты?» Я растерялась. «Я уйду, но ему точно попадет. Отец ведь не дурак. Он не поверит, что я смогла второй раз удрать от его самого лучшего охранника. Разберусь. Давай, Алиска». Он вдруг притянул меня к себе и поцеловал в лоб. «Как отец, которого у меня, по сути, никогда не было». Выглянул в коридор и махнул мне рукой. «Ну же». «Живой останусь, найду тебя». Он толкнул меня в плечо, вынуждая бежать в спальню к отцу. А сам, не оглядываясь, снова пошел к лестнице. Время замедлилось. Секунды гулка падали вместе с ударами моего сердца. Я делала все, что он мне сказал, как во сне. Несколько ударов ножом по кабелю. Из-под изоляции брызнула струйка искр. И тут же взвыла аварийная сигнализация на доме. На бегу, сложив лезвие, я засунула нож в карман. Оставлять его здесь давать прямые улики против рыжего, да и мне пригодится, может быть. Я влетела в свою комнату и распахнула окно. Ух! Высоко! Но думать было некогда, лишь бы не переломаться нахрен. Я перебросила ноги на улицу, зацепилась пальцами за раму и потом оттолкнулась. Каким чудом удалось не завизжать, не знаю. Кроссовки ушли в рыхлую землю полностью. Под штанины нырнули упругие стебли цветов. «Плевать!» Со стороны крыльца уже раздавались голоса встревоженной охраны. И я бросилась бежать. Какое счастье, что отцу приспичило устроить тут сад с кустами. Я пригибалась и не слать к забору. Бомая ногти и обдирая носы кроссовок, взлетела на него, перекинула тело на другую сторону и рухнула на землю. В боку жутко заколола, но я заставила себя встать. «Бежать!» Бежать, иначе убьют. Как только уедет Тигран, отец придет за мной. До автовокзала было два квартала, и я, задыхаясь, пробежала их без остановок. Купила в кассе билет на автобус, который уже готовился к отправлению. Про сим карту вспомнила, когда уже рухнула на сиденье. Вытащила грязными обломанными ногтями маленькую карточку и выбросила ее в открытую форточку. Все, все. Я закрыла глаза. Большой корпус автобуса вздрогнул. Большая машина стала выруливать с парковки автостанции. Перед глазами встало лицо Тиграна. «Не бойся меня, слышишь?» И я тихо заплакала.